Просто. Осень уже довольно давно и уверенно вступила в свои права. С одной стороны, нагнав в мир тоскливой дождливости, исходу приедающейся серости, а с другой раскрасив природу в свои характерные яркие цвета. Лучше всего это ослепительное великолепие было заметно в городском парке, где сырую влажную землю сплошным ковром устилали листья. Встречаящий разноцветным оттенками зеленого, желтого и красного сквозь которые местами пробивалась пожухлая рыжеватая трава. Лишь дорожки и парковые скамейки были лишены этой сияющей красоты рачительным дворниками. Деревья взамен сброшенных ходянии листвы укутывались в клочки загадочной туманности, придающей их голым стволам забавных, а порой и пугающих очертаний. Небо привычно хмурилось тёмными, тяжёлыми, низкоплывущими тучами, изредка все же позволяя на время выглянуть слепящему солнышку. В такие моменты жизнь, словно воробушек, тут же встряхнётся, всем телом ловя столь редко появляющееся тепло. Панора бредущие по своим повседневным заботам люди с сомнением поднимут головы, вглядываясь в бесценный подарок природы. И согреваясь в игривых лучиках светила, непроизвольно улыбнуться друг другу. Холодный ветер перестанет казаться таким беспощадным, а затем и чуть утихнет, все же продолжая подгонять парочки друг к другу в поисках заботы и тепла. По одной из аллей парка быстро шла девушка, оглядываясь по сторонам и явно кого-то высматривая. Наконец, Она заметила около одной из рябин высокого темноволосого парня, который периодически поглядывал на часы. "Артур!" выдохнула и, подбежав, практически врезалась в него, обнимая. «Какое радостное приветствие!" рассмеялся парень, обнимая ее в ответ. "Да", согласно кивнула девушка. "Я просто соскучилась". "Я тоже". Улыбнувшись, Артур погладил девушку по волосам. "Кстати, Юль, ты почему опоздала?" Ой, я встретила своего старого друга, отмахнулась шатенка. Мы с ним так давно не виделись. м, -м, -м, -м неопределенно протянул Артур. Вот только я уже успела забыть, каким он может быть мозговыносящим. Горячо продолжила рассказывать Юля, изредка размахивая руками. Ему же нужно было, чтобы я рассказала буквально все, что произошло за то время, пока мы не виделись. И то, что я опаздываю, для него не имело совершенно никакого значения. Нет, конечно, здорово увидеть его спустя столько лет, но знала бы, что так получится, лучше бы не окликала его. Ну что я могу сказать? Тихо посмеиваясь, проговорил парень. Что я дура? грустно протянула девушка и для правдоподобности шмыгнула носом. Дорочка моя, ласково проговорил Артур. Угу. Да Тут же согласилась Юля и продолжила. Это же просто ужас какой-то. Я прям таки выжата как Ух, ты смотри, как красиво. Тот же, забыв, что хотела сказать, с восхищением посмотрела на рябину. Такие яркие ягоды, они как маленькие огоньки. Рябина в огне. И довольно рассмеялась. Действительно похоже, согласился Артур, подняв голову и рассматривая дерево. А листья кругом сколько, и все такие разноцветные, красивые. Осень очень красивая пора года, продолжала восхищаться девушка. И подойдя к одной из куч, что сгребли дворники, взяла пригоршню и осыпала ими парня. "Ну, Юлька, погоди, будет тебе счастье", отряхиваясь, проговорил Артур. "Упс. Счастье это хорошо, но слишком много уже перебор", ответила Юля, осторожно отодвигаясь от парня и порываясь избежать, как тут же была схвачена. "Счастья много не бывает", рассмеялся парень, кружа девушку. Вот что тебе сделать в наказание. Всё, всё, всё, хихича взмолилась Юля. И больше так не буду, честно. Давай лучше куда-нибудь присядем. Парень согласно кивнул, отпуская её и взяв за руку, повёл к ближайшей скамейке. Сев и взяв в руки кленовый лист, девушка всё ещё улыбалась, вспоминая свою шутку и попутно расспрашивая, как дела у Артура. Но вскоре она отвлеклась, взглянув на одну из скамеек. Там расположилась компания парней, которые развлекались тем, что задирали прохожих и свистили вслед идущим девушкам, настойчиво предлагая им познакомиться. "Фу, ну как так можно?" возмутилась Юля, глядя на это безобразие. "Им заняться нечем, видимо, личной жизни нет", отмахнулся Артур, не обращай на них внимания. "Я понимаю, но трудно такое не заметить", согласилась девушка и тут же отвернулась, когда заметила Что один из парней начал ее разглядывать. Придвинувшись ближе к другу, она тихо спросила: "Но ведь ты же, если что, меня им не отдашь?" "Нет, не отдам", успокоил Артур, легонько сжав ее ладонь в своей руке. "Вот и замечательно", довольно улыбнулась Юля, успокаиваясь, но тут же вздохнула. Заметив, что Артур никак не собирается это комментировать, начала вздыхать как можно жалобнее. Слегка юрзая на скамейке. Что? Искосо глянув на неё, улыбнулся парень. Хочу на ручки и сказку, быстро проговорила девушка, протягивая руки. Иди уж. Расмеялся Артур, чем Юля сразу воспользовалась, пересев к нему на колени, обняв руками за плечи и весело поболтав ногами. Парень только усмехнулся, глядя на её детское поведение, но ничего не сказал. Это была их давнишняя игра. Девушка часто, когда ей становилось скучно, просилась на ручки и требовала рассказать какую-нибудь забавную историю из жизни. А теперь же сказку, продолжила настаивать девушка. Сказку говоришь, задумчиво протянул Артур, но затем хитро улыбнулся. Но ну что же? Слушай, будет тебе сказка. Юля тут же успокоилась, внимательно слушая, что ей рассказывал друг, изредка смеясь или вставляя ехидные комментарии, и совершенно не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Эх, молодость, ни забот, ни хлопот, знай себе, веселись, тихо проговорила проходящая мимо пожилая женщина, с улыбкой глядя на парня и девушку. Но ведь на самом деле это совсем несложно». Иногда забыть о своих проблемах и радоваться простому общению, окружающей тебя красоте, беззаботно смеяться над безобидными шутками и улыбаться случайным прохожим. Нужно просто дорожить теми, кого называете своими друзьями, и они всегда привнесут в вашу жизнь то, что заставит вас радостно улыбнуться.